Глава 12. Кровавый царь. Драгунский офицер, на которого возложили роль ведущего и церемонеймейстера, указывает на левый экран. А теперь прошу командование обратить взоры на наш ответ китайскому дракону. Вы слышите оглушительную поступь? Слышите шествие этого стального гиганта? А драгун действительно старается. Прямо любо слушать, тем более, что речь о продукте моей фирмы. И неудивительно, ведь это кровавый царь. В этой машине огневая мощь сочетается с гибкостью и прочностью шасси. Приветствуйте, господа русского богатыря. На экране показывается шестиногий гигант. Путь большой, потому что призван носить на себе пилота. Кабина поднята высоко, и ни одна гончая не достанет ее низа. Внутри сейчас сидит Жанна Жировитовна. Я решил, что первый бой должен провести опытный испытатель. Не только оригинальным вооружением, но также и яркими украшениями кровавый царь перещеголял поделку китайцев. Опыленный багровой краской царь двигается по серому полигону темно-кровавым пятном. К броне крепятся кадилы и припечатанные воском пергаменты. Свитки пока без текстов. Но вскоре на бумаге будут выписываться подвиги, а именно описание сожженных орудийными стволами врагов. На башне ветвятся красными рогами радары и антенны. «Да начнется поединок!» — взмахивает рукой драгун. К экранам спускается один из слуг Дусю в черном костюме. Китайцы дают микрофон, дабы представлять вооружение своего продукта. Компанию Беркутовы представляю же я сам. Тоже выхожу к экранам и принимаю второй микрофон. Как мне предварительно объяснили организаторы этого вечера, говорить может только один. И если я возьму слово, то у китайца микрофон автоматически выключится. И наоборот, прервать китайца я не смогу. Действительно, демонстрация оборонного комплекса напоминает цирковое шоу. Но организаторы старались угодить вкусам императора. А Владимиру, видимо, по нутру все претенциозное, вычурное, лишенное простоты. Первым пускает выстрелы китайская четырехножка. Свистят залпы многоразовых огнеметов. Болванки улетают со свистом в сторону царя. Между машинами расстояние около километра. Как видите, начинает китаец, поднеся микрофон к лицу. Золотой дракон открыл огонь по противнику. Сейчас враг будет подбит термобарическими реактивными гранатами, начиненными огнесмесью. Мощность действия боевой части выстрела по всем видам цели эквивалентно фугасному действию заряда в 10 килограмм тротила. Генералы удивленно округляют глаза. Мощные заряды губительные для многих танков, а самоходные турели изначально планировались как легко бронированные машины. Но они не знают, что кровавый царь, сочетает в себе качество как хорошо бронированной техники, так и быстрого БМП. Ах да, еще же мощное орудие, но о нем позже. Пожар накрывает половину полигона. Хоть кучность стрельбы у гранатометов «Дракона» достаточно высокая, он зачем-то накрыл огнем огромную территорию. Я использую этот момент, чтобы начать речь. Как видит уважаемое командование, наши достопочтимые коллеги из Азии только что продемонстрировали впечатляющую эффективность русских огнеметов «Шмель». Спасибо им за это. Я киваю китайцу с микрофоном. Он со злобой смотрит на меня. В зале раздаются подтверждающие смешки. Многие узнали в термобарических боеприпасах гордость отечественного ВПК. Демонстративно поворачиваюсь к китайцу. Вы совершенно правы, коллега. «Русские огнеметы – самые лучшие». И мы понимаем, почему вы их используете в своих инновационных транспортах. А также мы можем по достоинству оценить ваш новый контейнер для пуска. Это ведь абсолютно новая разработка. Автоматический ударно-пусковой механизм, неплохое прицельное приспособление. Боеприпас русского ВПК оказался в умелых конструкторских руках. Браво, Пекин! Пол зала уже откровенно смеется. Владимир тоже приподнимает края губ. Как и Берегиня, хоть царевна и обеспокоенно поглядывает на красное марево на экране. Девушка даже стиснула кулачки на коленях. Волнуется, детка, за моего железного бойца. Хм. Надеюсь, в процессе вы продемонстрируете ЭРПО-3. Тяну я время, пока взрывы от боеприпасов еще успокаиваются. Он намного лучше подходит для создания ландшафтных пожаров и пожаров в зданиях и других сооружениях. Китаец багровеет и крепко сжимает микрофон. Он хочет мне ответить, но не может. Я занимаю эфирное время, распевая соловьем, восхваляю русские огнеметы и предприимчивость жителей Поднебесной. Поэтому микрофон китайца автоматически выключился. И я не позволю сказать ему ничего до конца боя. В продолжении моей речи Михаил Шереметьев поджимает губы и поглядывает на своего иноземного союзника. Один лишь старый интриган Чэнь Дусю сохраняет спокойствие. Для старика, похоже, главная победа, а какими способами ему плевать. И в этом случае, как ни прискорбно, мышление даже верное в какой-то степени, несмотря на парадоксальность ситуации. Ведь будет странно, если император примет на вооружение мой путь в случае его поражения. Но как же честь? Как же достоинство? Решил доказать свою правоту в поединке, но применяешь отравленный клинок? На долгое сотрудничество с российским ВПК китайцам точно не стоило рассчитывать. Слишком наглые и бессовестные. Может, они бы и выиграли один контракт на поставку танкоходов, а дальше лавочка прикрылась бы. Наконец, багровое месиво расступилась на крайнем экране, и Берегиня радостно улыбнулась. — Папа, смотри! — не сдержалась царевна. — Он не сгорел! — не сгорел! Среди костров шагает закопченный царь. Пергаменты сгорели, как и багровое опыление, но машина ничуть не повреждена. Разве что теперь угольно-черная. Даже радары выдержали обстрел. Незаметно для всех подмигиваю берегине. Конечно, не сгорел, ведь пут делал техножрец. И пускай шмели, правда, мощные, но лишь на земле. А Магнус обладает знаниями, которые не снились русским конструкторам, и тем более китайским, привыкшим заимствовать чужие наработки». Все уже заметили шагающего царя. И старик Дусю мигом потерял спокойствие. Я перестаю нахваливать русские огнеметы и улыбаюсь. А теперь позвольте представить новое поколение брони. Вы видите, как кровавый царь спокойно переносит большие температуры. Но самое важное, вы, к сожалению, не увидели под пологом пламени. А именно, противостояние бомбардировке противника. Пут использует активную защиту. На подлете вражеского снаряда его фиксирует радар. Происходит автоматическое определение боеприпаса и выбор меры противодействия ему. Радар фиксирует подлет снаряда к ПУДу. Компьютерная программа опознает траекторию и производит выстрел боеприпаса. В итоге вражеский снаряд взрывается на подлете или меняет траекторию на противоположную. Ну и, конечно, царь покрыт бронезащитой нового поколения. Я замолкаю, наконец передав слово китайцу. Но теперь он молчит. Что тут сказать? Дракон оборудован только термобарическими боеприпасами. Китайцы не рассчитывали, что им придется столкнуться с неприступной активной броней. То есть с таким своеобразным мини-ПВО. Но будь у китайской железки даже фугасный гранатомет, царь бы также подбил снаряды. Пауза затягивается, китайцу нечего сказать. Я же растягиваю момент, чтобы местные генералы прониклись, насколько совершенную машину они видят. По земным меркам, конечно. В шоке многие. Особенно те чиновники из наблюдательной комиссии, которая принимала у меня совсем другие пуды для отправки в Каспий. Но время не стоит на месте, как говорится. Все мы совершенствуемся. Хм. «А что за бронезащита?» спрашивает один из генералов армии. «Молодой человек, поподробнее можно?» «Конечно». Улыбаюсь. Бронезащита представлена композитной броней на основе многослойной стали, керамики, а также пластистали. Самая защищенная лобовая броня состоит из высокотвердой стали, слоя керамики, подбои из тефлона и стеклопластика ну и пластистали. Другие стороны пуда обходятся менее полной защитой. Что такое пластисталь? Удивляется генерал из комиссии: в прошлый раз на приеме партии пудов мы не слышали о подобном материале. «С тех пор прошло целых две недели», — отвечаю. «Конечно, за это время мы смогли улучшить наши наработки. Пластисталь — запатентованный секретный компонент моей фирмы для создания нового поколения комбинированной брони. Состав не раскрывается, но мы открыты для его предоставления другим оборонным предприятиям Российской империи. Командование удивленно молчит. Император не вмешивается, царевна счастливо улыбается мне. Время для следующего шага». А теперь позвольте представить, почему этот пуд назван Кровавым Царем. В это время шестиногий пуд разряжается четырьмя снарядами. Мощные боеприпасы осколки крови 20 мм точно попадают во все конечности дракону. Бах-бах-бах-бах. В местах попадания взрывы сжатого специально синтезированного газа в начинках снарядов прогрызают металл насквозь. Стальные бронированные конечности лопаются, как гелевые шарики. Безногая машина падает на истерзанную землю полигона. Представляю тяжелое болтерное оружие. Указываю на перекорежного дракона. 19,5 мм, начинка из синтетического газа, простая стальная оболочка. И огромная убойная мощь, превышающая стандартную авиационную пушку. Это осколки крови. Тишина. А потом зал тонет в аплодисментах. Начинают хлопать знающие офицеры, которые отлично разбираются в тяжелых орудийных системах. Знатоков впечатлили новые снаряды. А уж остальных впечатлила эффектная победа. Разве что император не аплодирует. Строит из себя серьезного государя. Но ничего, его с компенсирует берегиня. Царевна раскраснелась, мой слух сам собой выделяет ее быстрые звонкие хлопки. Я поднимаю руку, и зал послушно замолкает. «Конечности танкохода бесспорно хорошо защищены, но лобовая броня намного мощнее. Делаю паузу, чтобы все прониклись пониманием. Осколки крови пробьют и кабину дракона, если это необходимо. Но что скажет господин Дусю? Стоит ли жертвовать жизнью вашего пилота? Может быть, вы признаете поражение безлетального исхода? Все смотрят на старого китайца». Он жует губами, зло зыркая на меня. Конечно, я подозреваю, что он скажет. Дусю старик для меня лишь внешне. В сравнении со мной по жизненному опыту, он всего-то надменный жадный сопляк. Но я не собираюсь беспокоиться о незваном китайце внутри дракона. Это дело господина — беречь своих людей. Если же Дусю подставляет своих дружинников, то моя задача сделать так, чтобы наплевательство обернулось ему боком. «Любой душевный изъян в человеке должен караться». Наконец Дусю разлепляет сухие сморщенные губы. «Мне кажется, вы Беркутов хитрите!» — скрипит китаец. «Кабина дракона очень хорошо защищена. Комбинированная броня как-никак. В лоб ее не пробить из 20 миллиметровых пушек точно. Да тем более с расстояния в целый километр. Так что прошу, стреляйте!» Я качаю головой. Старые листы сам себя перехитрил. От меня не утаиваются презрительные взгляды, которыми генералы одаривают китайца. Часто бывает необходимость жертвовать солдатами, и они жертвовали, но не ради глупой прихоти, а ради достойного дела, ради прорыва, ради удержания врага, ради победы, наконец. Чертовы косоглазые! Слышу гневный шепот одного из офицеров. «Раз народу у вас много, целая орда, то можно людей бросать в холостую топку!» «Так что ли?» Сам этого не заметив, Дусю потерял уважение своих потенциальных заказчиков. Даже Шереметьев посмотрел на своего союзника с брезгливостью. «Я же достаю мобильник из кармана и, набрав диспетчера между мной и Жанной, командую». «Добивайте». «Бах!» Через секунду выпущенная осколок крови вонзается в золоченую кабину дракона». Прямо в центр. Жанна всегда бьет без промаха. Сказывается многолетний опыт пилота. Взрыв газовой смеси сжигает морды драконов, а вместе с ними выносит лобовую броню. Магнус воссоздал синтетический газ, сжатие которого способно вынести комбинированную защиту среднего дредноута. Похожий газ в постимпериусе называют прометиум. Опять же, Магнус воссоздал его близкий аналог, так как не хватало некоторых составляющих. Вспышка пламени успокаивается, и нам открывается черное сожженное нутро вскрытого взрывом дракона. Неизвестный пилот уже превратился в пепел. Прощай, солдат. Ты сражался недолго, и все равно твоя жизнь стоила дороже одного осколка крови. Жаль, что это не понимал твой господин. При взгляде на сгоревшего дракона старый китаец скривился, сморщенное лицо стало напоминать печеное яблоко. «Победитель первого демонстрационного боя – Кровавый Царь!» Вскакивает со своего места оживившийся драгун-ведущий. «Уважаемое командование! Компания Беркутова одержала абсолютную победу! Пламенисущий Золотой Дракон сам превратился в груда обожженного металла! Четырехногого воина Поднебесной не спасла ни комбо-броня, ни наши отечественные шмели, заимствованные нашими союзниками для боя! Вот же молодец-ведущий!» Он прямо издевается над китайцами, любо-дорого слушать. «Какие качества продемонстрировал отечественный кровавый царь?» Драгун, шустро подкрутив усы, начинает загибать пальцы на руке. «Уникальная активная защита с автоматическим залпом — это раз». «Композитная броня с уникальным новым материалом — два». «Ну и главное — убийственные боеприпасы осколки крови. Ни один танк не устоит». Генералы согласно кивают словам Драгуна. Пара вышестоящих офицеров аккуратно помечают себе что-то в блокнотик. Берегиня неуемно трется попой на месте, счастливая. Ножки так и норовят унести царевну ко мне близко-близко. София довольно улыбается мне, как сытая кошка, без какого-либо удивления. Наверное, княгиню нельзя, в принципе, удивить. Ну еще бы, с таким мужем-то. «Продолжим демонстрацию!» Ликует драгун, снова крутанув кончик одного уса. «Итак, уважаемое командование, полигон огромен, и его ширина позволяет не дожидаться, когда уберут обломки от прошлого участника. А посему, встречайте, на левом экране вы сейчас увидите второе совершенство военного промышленного комплекса Китая. Неподражаемый хозяин шмелей!» Из ворот ангара вылезает точно такой же модельный прототип, что и золотой дракон. Только что этот танкоход изукрашен как шмель в черно-желтую полоску. Ну и орудийная система другая. Вместо огнеметов хозяин шмелей обвешен пулеметами, на взгляд, 13-мм калибра. И эти вот пулеметы очень похожи на наши родненькие утесы с дышака, Даже чисто внешне. Ну, разве что опять автопуск присобачен и подведен в кабину к еще одному пилоту-смертнику. Смешно до слез». Мне требуется все мое самообладание префекта, чтобы не расхохотаться. Хозяин шмелей, значит? Хм, забавненько. Огнеметы с пулеметами китайцы берут у нашей необъятной. А эти сочные названия, интересно, откуда? Генералы уже лыбятся в усы и бороды. Похоже, я слишком серьезно отнесся к корпорации Дусю. мини я один. Вон Шереметьев тоже со стыда чуть ли не сгорает. Нашел союзничка. Ага, граф. «Воры и плагиаторы, да еще своих людей ни во что не ставят». «На правом экране вы видите очередное совершенство компании Беркутова», говорит «Драгун». «В этот раз без пилота». «Да, вы не ослышались. Машина самоуправляемая». «Разработчики Арсения Беркутова давно уже продемонстрировали талант в создании беспилотных пудов». «Но такого вы еще не видели». «Встречайте! Величие российского самоходного транспорта! И имя ему!»